Глава 34. Впервые я не торопилась встретиться с Никифором. Но он был проворным дедом и явно скучал по нашим с ним разговорам и этим вот редким, но очень интересным экскурсиям по складу, где обитают кыца. Думал, уже кораллит тебя за ужином. Хорошо, что нашел пораньше, услышав его голос за спиной, Я натянула улыбку, и с корзиной мокрого белья, как была, бросилась его обнимать. Дел тут накопилось столько, что боюсь лишний шаг сделать, Никифор. Но выздоровела и ладно, девка. Молился за тебя, даже в церкву сходил, хоть и суббота. Думал, ежели сегодня не встанешь, то в воскресенье пойду уже стоять на службе. А это не больно-то радостно, знаешь. Молитву уж не помню. Он забрал у меня корзину... Поставил на лавку и осмотрелся. Сад -то уже зацветает. Глянь, на вишнях, бутончики собираются. В прошлом году мы чего только не делали, чтобы отли ее сберечь. Поди хозяин чего за зиму придумал уже. Дед с любовью осматривал деревца, между которыми были натянуты веревки. Пади, протянула я, вспомнив о приближающемся воскресенье и о моем визите к отцу на обед. Ладно, трудись! Вечером тебя найду, чайком угощу со свежими листиками липы и смородины. Нашел кусты дикие. Ягода там мелкая, а вот листья ароматные, что ж, голова кружится. Дед понял, что я не особо расположена к диалогу, и пошел к дому. Не ищи, я дела переделаю, как стемнеет, сама к тебе загляну. Давно не говорили. А кусты те, ну, смородиновые, далеко они? Этот вопрос почему-то показался мне наиважнейшим. Веточки молодой смородины в банных вениках творили чудеса. Аромат стоял в бане от них такой, что пар можно было ложками есть, как модный кислородный коктейль. Пару улиц пройти, а там пустырь. С пяток лет, как там улица сгорела, а сады остались, вот и разросся сад дичком. Завтра мне надо к бате съездить, а вот как вернусь, давай сходим туда. «Надо веточек нарезать. Высушим». «Я листьев уже прорву собрал. Куда тебе те ветки?» Дед свел брови. «На банные веники, Никифор». «Ладно, не отвлекай, потом поговорим». Я начала развешивать белье, которое должно было просохнуть к завтрашнему дню, чтобы изгваздавшиеся в оттаяющем навозе ученики могли прийти на теорию в студии в чистом. Стараясь хоть как-то возместить мои больничные прогулы, Я хоть и была освобождена от штопки, стирала, утюжила одежду и постельное белье. Суббота всегда была заполошной. Сегодня, допустим, вся эта ученая компания вскапывала часть огорода, предназначенную для новых сортов. Земля, которую не использовали, начала затягиваться свежей травой. — Олентяй, черт бы вас подрал! — бубнил я себе под нос, жалея неиспользуемые сотки земли. — А ведь могли бы сами обеспечивать себя картошкой, капустой. Варвара помогала доте с ужином, когда я пришла в кухню за теплой водой. Пол в большом зале гостиной мыли все, кто первый замечал там грязь. Как правило, эти трутни, воображающие себя важными птицами, ленились помыть туфли перед крыльцом, хоть там и стоял бочонок с ковшом. И от двери до лестницы всегда тянулся грязный след, будто очерчивал путь, чтобы остальные не заблудились. «Брось там намывать. Как с ужина уйдут, так я девок отправлю». — пожалела меня Варя. — Да я быстро, Варвара. Там не очень-то и грязно сегодня. — Как пахнет вкусно! — я потянула носом. Из кухни доносился дух пирогов с рыбой. Весной множество рыбаков, переходя от усадьбы к усадьбе, продавали свежую, еще плюхающуюся в корзине стиной рыбу. И вся почти была с икрой. К слову, круду Дуняша жарила на топленом масле, заливала яйцом и посыпала свежим Только-только пробившимся еще белесом у земли луком. Это блюдо полагалось ученому. Она называла это для ума, и безумно умиляла мне этим обоснованием. Да, кухарка все лучшее носила Кириллу Ивановичу, и никто из домочадцев это даже не комментировал. Хозяина любили и уважали все без исключения. Быстро отмыв лестницу и прихожую, я вернулась в кухню. Дуня там была одна, увидев меня, обрадовалась, Хорошо, что пришла. Пригляди еще за одним пирогом в печи. Два первых я нарезала уже на стол. Мало ли, задержусь. Так ты вынь его, как корочка чуть поджаристей станет. Из противня обязательно сушмыгни, чтоб не отсырила. Дуня перевязала платок на голове, надела свежий передник, взяла блюдо со щедрыми кусками пирога и накрытую салфеткой миску, вероятно, с жареной икрой. Глянула на меня, словно уверилась, что мне можно это доверить, и ушла. Я улыбнулась и поспешила в столовую, где на столе стояло четыре блюда с пирогами. Вспомнив, как в моем детстве мальчишки воровали пирожки со столов, убрала верхние куски, достала с каждой тарелки по самому большому куску из середины и вернула на место верхние. Конструкция чуть просела, но особо заметно пропажу целых четырех кусков было не видно. Завернула их в полотенце быстро вынесла к теплице и спрятала в Никифоровой норе из одежды. Когда Дуняша вернулась, в столовую уже начали собираться оголодавшие аграрии. А я вынула и даже порезала пирог, уложив его еще на одну тарелку. «Я уже думала, наелся наш голодный. Три дня никто ничего не таскал ночами, а вчера вот снова!» С досадой сообщила мне Дуня, но потом добавила. «Ты уж не говори Варваре. Она хоть и добрая, а вот это ее. Честность, до да желания до да правды докопаться. Не голодаем сейчас, слава богу! Она перекрестилась и направилась к уже дребезжащему самовару. Ужин и правда был на славу. И Я, видимо, оголодавшая за дни болезни, умяла аж два куска с большой кружкой чая. А потом, налив в кухне ароматного чая в кувшин, отнесла вместе с порогом к воротам, за которыми, как голодные голчата, моментально зашироборились парнишки. «Приду ночью. Сейчас до Никифора пройдусь, а то искать пойдет. прошептала я в притвор, из которого высунулась пара рук, схватила провизию и снова заперлась изнутри. «Давай, не хворай. Можешь и не приходить вовсе», хихикнули из заворотины. Впервые я с огромным трудом высидела положенные полчаса с дедом, почивающим меня чаем. Но когда собралась пойти к своим питомцам, поняла, что сон вот-вот свалит меня, стоит присесть и пошла к себе спать. После завтрака приехала обещанная отцом коляска, и Никифор прибежал за мной в огород, где я начала вскапывать грядку, решив, что нельзя отдать земле зарасти. Семена я планировала купить на базаре. Пришлось быстро переодеться в нарядное и даже напялить шляпку, как велела мне Варвара. Ехала я в этой коляске как настоящая барыня, впервые во все глаза рассматривая Москву из прошлого. Встречались места, которые, казалось, и не изменились, но видела я и то, что в будущем утрачено было навсегда. А сейчас душа пела от этой простоты и богатости а кое-где самые откровенные цыганщины. Дом, возле которого остановилась коляска, был поменьше того, в котором Еленушка родилась и жила с родителями. Но земли вокруг него было куда больше, значит, принадлежал он не купцу, а зажиточному горожанину, кое не гнушались работой на земле. Отец вышел меня встречать и, довольный, всем своим светящимся лицом выражал какое-то даже счастье, а не просто радость от встречи. «Думал, обманешь, Елена!» Он помог мне сойти с тоненькой железной ступеньки. Спрыгнув на землю, я отметил, что перед домом все засыпано трухой от соломы. Не жалел отец времени и денег на чистоту. Во дворе тоже было чисто, За крепкими воротами у крыльца стояла небольшая, но новая карета, а на задах в загоне фыркали лошади. «Да, купили совсем недавно пару жеребцов. От таких жеребят разберут в первые же дни», — заметив мой интерес, объяснил он. Айда в дом!» — Ольга пирогов напекла. «И сладких, и с мясом. Дух такой в избе стоит, что не утерпеть». «Ольга?» Я вдруг вспомнила, что его эту новую бабу звали смешно, Фёклой. От чего я быстро ее имя и запомнила. Пресложница, На день приходит. Готовит, моет, Степан обихаживает. Отец, похоже, был даже горд этим фактом. Я надеялась, что он осечется и вспомнит, что оставил нас на бабах. Но он продолжал веселиться. Первый этаж дома, похоже, только готовился, чтобы стать лавкой, и пара крепких мужиков что-то там колотили, мели, несмотря на то, что в воскресенье здесь не работал почти никто. Лестница на второй этаж шла за домом, а не с торца, как в нашем доме. Но был тут и плюс — огромный балкон, который являлся навесом для первого этажа. Ведь с балкона выходил на большой огород, по которому ходили коровы. И вот этот самый балкон, выкрашенный белым, занавешенный легкими шторками, украшенный богатым столом с расписными скатертями, сейчас был представлен в виде столовой, где мы должны были отобедать с семьей. Такой вот замах на Прованс меня поразил. Но еще сильнее меня поразило другое. Из комнаты, подняв пальчиком шторку, вышла женщина такой красоты, что я замерла, пытаясь понять, кто это. «Чего замерла, девка? Садись, вон сколько всего вкусного. Пока брат твой спит, а не орет как всегда, можно и подкрепиться. Не думала, что приедешь?» Она говорила с улыбкой, с каким-то подтруниванием во взгляде и распространяла вокруг себя ореол радости и праздника. «Фёкла, принимай гостью!» — наконец раздался голос отца за моей спиной. «Да мы уже!» Женщина с крупными серьгами, отбрасывающими блеск на тонкую длинную белую шею, сначала мне показалось, была искусно накрашена, но, присмотревшись, поняла, что это природная красота. Я свела брови, потому что видела отца с какой-то задрипанной кошкой, когда он приезжал ко мне в усадьбу. Это фекла? спросила я удивленно. Я, красиво нахально качнув головой, ответила женщина с обложки. Барыня, эту французскую чудо-то несть! На балкон вышла та самая девушка, приезжавшая с отцом. Значит, приезжал он тогда не с фёклой, а со служанкой и нянькой в одном лице.